Глава 226 За исключением этой тяжелой пушки, Хекайта выглядел просто как стальной дикообраз, поскольку по всему его телу торчали бесчисленные пушечные стволы. Он практически стал металлическим монстром, все тело Хекайта было полностью скрыто этой крепостью духовных инструментов. Хекайт и Юйхао были единственными духовными инженерами среди семи монстров Шрека. Юйхао был одновременно и духовным инженером, и мастером духа, а Хоккайто был исключительно духовным инженером. В большинстве случаев Юйхао был слишком выдающимся, настолько выдающимся, что он мог полностью украсть центр внимания у Хекайта. Тем не менее, Хэ все это время усердно работал и смог полностью сосредоточиться на своем совершенствовании и исследованиях с помощью ореола Юйхао, маскирующего его. Его улучшения и достижения в области духовных инструментов за последние два года в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, безусловно, были сопоставимы с таковыми у Юйхао. Остальные пятеро немедленно разошлись. А Хэкайто остался один, когда его тело замерцало, прежде чем от него вырвались бесчисленные лучи света и направились прямо к Ханжужо. Ваньянь был судьей, но даже его челюсть ослабла в этот момент. «Эта взрывная атака от хакайта слишком мощная!» Ханжужо могла чувствовать явную угрозу со стороны своего противника. В конце концов... Она решила не сталкиваться с этой мощью, а избежать ее. Ослепительная золотая веревка, которая неслась по воздуху, внезапно изменила направление и резко упала вниз, пока не прижала себя плотно к земле, в то время как Хань Джужо слегка встряхнула свое тело, прежде чем отлетела прочь. Издали можно было увидеть, как огромный столб света устремился вперед словно падающая звезда где-то высоко на острове Бога моря. Это было следствием того, что крепость духовных инструментов Ейхао использовалась в полную силу. Вместе с беспорядком, вызванным его пушечным снарядом высокой мощности, Академия, наконец, была потревожена. Все остальные начали двигаться, когда хакайта выпустил свою атаку. Сяу, сяу снова начала играть на своей флейте поклонения девяти фениксов. Единственное духовное кольцо на ее теле засияло, когда колебания света начали распространяться наружу. Тем не менее, эти колебания были направлены не на ханьжажа. жо Они стремились к неистовой молниеносной пантере чу Цинтианю, который уклонился от атак в одну сторону, и в идеальный момент с удивлением смотрел на Хэкайта. Чу действительно был напуган. Он являлся частью внутреннего двора Академии Шрек, но это был первый раз, когда он увидел доблесть духовного инженера высокого уровня. Еще один человек устремился к Чу когда Хэкайта произвел свою атаку. Дзань на нянь. Дзань на нянь являлась мастером духа системы ловкости, и ее худенькие и стройные бедра оттолкнулись от земли, и она прыгнула более чем на 10 метров по горизонтали. Она оказалась рядом с Чуцентянем после еще одного прыжка. Чуцентянь также являлся мастером духа системы ловкости, и его даже называли самым быстрым учеником внутреннего двора, поэтому его реакция не была медленной. Несмотря на то, что у на нянь было более слабое совершенствование, он уже видел мастерство семи монстров Шрека и не решался быть ни капельки самодовольным. Его фигура мелькнула, когда он попытался избежать боя. Он по-прежнему был уверен в своей скорости. Тем не менее, в этот момент в его глазах внезапно вспыхнуло золотое сияние и сразу после этого промелькнула новая полоса белого света. Его разум мгновенно стал совершенно пустым, а все вокруг стало размытым. Казалось, что небо вращается вокруг него, и его тело покинуло землю лишь для того, чтобы снова ощутить столкновение с ней. Четвертое духовное кольцо Йейхау сияло. Это был четвертый духовный навык его духовных глаз. Духовное замешательство. Все, что нужно было дзен на нянь, это немного времени. хань жужо была оттеснена атакой Хэкайта, которая была смещена к ее правой стороне. Это заставило Хань жужо вернуться влево, в то время как Чуцинтянь уже находился с правой стороны. Это означало, что Хань жужо и Чуцинтянь были разделены, как только Хэкайта выпустил атаку. Дзянь-Жужо знала, что у него проблемы, но слишком было уже поздно, чтобы помогать ему. С другой же стороны, Дзянь-Нанянь прибыла прямо рядом с Чуцентянем. Она положила правую ногу на живот Чуцентяня и надавила на него, пока его спина не выгнулась наружу. Дзянь-Нанянь сразу же схватила Чуцентяня за плечо, в то время как ее мягкая и нежная талия извернулась назад, силой бросив Чуцентяня на землю. Не было необходимости смотреть, что произошло дальше. Их совершенствование было достаточно схожим, и Чуцентянь был дезориентирован из-за духовного замешательства Ейхао. нянь еще раз нанесла удар своей правой ногой, прежде чем она использовала свой лук из стали и бросила его в воздух. Крепость духовных инструментов Хэкайта быстро повернулась к нему, ужаснув чуцентяня, который только что пришел в себя. К счастью, это был всего лишь тренировочный бой. Ужасающие пушечные стволы Хэкайта разок мелькнули, прежде чем вернулись в нормальное состояние. Хань Жожо была вынуждена отступить, но она немедленно ответила. Сверкнуло еще одно золотое кольцо, когда ее элегантная фигура отскочила от земли, и круги света волнами понеслись наружу. Пока она защищалась всеми возможными способами, ее ослепительная золотая веревка с молниеносной скоростью, словно змея, неслась в направлении к дзеннаняне Чуцентяню. Оказание помощи своим товарищам являлось самой важной задачей мастеров духа системы контроля. Тем не менее, Йоихао также являлся главным мастером духа системы контроля своей команды. Разве он мог дать ей такой шанс? Он выпустил свое духовное замешательство, после чего вытянул правую руку, и Ван Дун скользнула в его объятия. Она почти ничего не делала на протяжении всего матча. Огромный глаз с вертикальным зрачком и оттенками невероятно красивых цветов моментально появился на поле боя. Сияние этого вертикального глаза было уж слишком ярким, и Хан Джужо не могла проигнорировать его. Тревога в ее сердце на мгновение остановила ее продвижение вперед, и перед ней сразу же раскинулась золотая дорога. Если бы она не остановилась... Та золотая дорога прошлась бы прямо по ней. Трехцветное сияние замерцало, и ослепительная золотая дорога растянулась горизонтально прямо перед ее глазами. Золотая дорога совсем не коснулась хань но она поразила ее ослепительную золотую веревку. Движение ослепительной золотой веревки прекратилось, и она стала мягкой и вяло упала. Будто потеряла всю свою жизненную силу. Она не смогла завершить свою миссию по спасению Чуцентяни. Таким образом, Ваньянь уже вывел Чуцентяни из битвы к этому моменту. Если бы Хекайта не проявил милосердия, эта неистовая молниеносная пантера была бы поджарена. Семь монстров Шрека решили разделять и властвовать, даже когда они были в всемером против троих против Императора Духа, Святого Духа и Мастера Духа. И их план был успешен. Даже Хань джо жо не смогла вовремя спасти двух своих товарищей. Несмотря на то, что Сюй Санши выбыл, этот обмен одного на двоих был выгодным для семи монстров Шрека. Хань джо жо остановилась и уставилась на пятерых, которые все еще поддерживали свое полное построение и не стала мешать Зэннан-нянь вернуться назад, чтобы присоединиться к ним. Она мягко кивнула и сказала, «Неудивительно, что Академия присвоила вам титул «Семи монстров Шрека» на всю свою жизнь. Мы были не настолько сильны, как вы, ребята, когда были вашего возраста. Тем не менее, вы, ребята, еще молоды. Позволь мне преподать вам урок». Она произнесла это заявление очень небрежно, И в нем не было ни тени возмущения или даже высокомерия. Казалось, что это была простая констатация факта. Но в этот момент в сердцах семи монстров Шрека появилось огромное давление. Хань Жожо одновременно подняла обе руки, и в ее глазах снова вспыхнул серебряный свет. Ослепительная золотая веревка быстро обернулась вокруг ее изящной фигуры и начала танцевать. Свет становился все более размытым, и Хаук к своему шоку обнаружил, что его духовное обнаружение больше не может достичь ее. Оно не могло пробить эти золотые круги веревки. Ослепительная золотая веревка хань жо была заряжена ментальными колебаниями. Это был эффект, получаемый путем слияния ментальной силы с духовной силой. Темно-золотые стволы пушек какая-то сверкали и непрерывно вспыхивали золотые огни. Тем не менее, он лишился захвата цели от духовного обнаружения Юйхао, и таким образом больше не был уверен в точности своей стрельбы. Он являлся духовным инженером седьмого класса, но в конечном итоге он все еще был императором духа. Тяжелая пушка на его плече являлась духовным инструментом седьмого класса, но еще один выстрел израсходовал бы слишком много его духовной силы, возможно, даже больше, чем в предыдущей атаке. Бледно-серебряный свет покрывал тело хань жо и она многозначительно посмотрела на юй Хао, прежде чем полностью исчезла вместе со смесью золотых и серебряных огней. Бесчисленные ослепительные золотые веревки, которые были как золотыми, так и серебряными, изверглись во всех направлениях, когда она исчезла, покрывая все поле битвы в одно лишь мгновение. Круги такого же цвета быстро появились на земле и со слепительной скоростью понеслись к семи монстрам Шрека. Ослепительное золотое истинное тело. Да, столкнувшись с давлением семи монстров Шрека, Хань жожо наконец-таки использовала свое истинное тело боевого духа. Это тоже было истинное тело боевого духа, но чувство, которое они в вшестером ощущали от него, сильно отличалось от прежнего. Какое же было отличие? Здесь больше не было какой-либо цели. Истинное тело боевого духа Умин покрывало ее высокотемпературным и сконным огнем Золотого Ворона, но ее первоначальное тело все еще оставалось на месте. Тем не менее... Ослепительное, золотое, истинное тело Ханьжу-Жо было похожее на молниеносную трансформацию Чуцинтианя. Она превратилась в бесчисленные ослепительные золотые веревки. Как им теперь нападать на нее? Бэй-Бэй пострадал первым. Бэй-Бэй тяжело опустил правую ногу на землю, когда понял, что дела идут плохо, а затем активировал свою голову громового дракона по направлению к земле. Крупные пучки молнии распространились по земле, когда он попытался помешать продвижению ослепительно-золотого истинного тела. Однако его атака оказалась совершенно бесполезной. Ослепительное золотое истинное тело не остановилось даже на мгновение посреди мерцающих вспышек молний и продолжало накатывать словно волна. Золотые и серебряные круги света беззвучно появились под ногами бойбея, и сразу после этого в небо поднялся золотой и серебряный луч света, отправив бойбея в воздух вся его духовная сила и духовные умения были запечатаны как только он был поражен. он был полностью обернут ослепительной золотой веревкой, когда его подбросили в небо. Джо-Жо использовала не только свое ослепительное золотое истинное тело, она являлась их старшей сестрой, и высокомерие и гордость в ее сердце были спровоцированы, когда семь монстров Шрека продемонстрировали свое мастерство. Она также использовала свой восьмой и самый мощный духовный навык золотое вознесение в небеса. Это был невероятно мощный, доменоподобный духовный навык, который можно было использовать как для групп целей, так и для одной цели. Цзань На-нянь почти мгновенно последовала по стопам Бэйбэя и была подброшена в воздух. Сяо-Сяо уже опустила вниз свой троичный котел разрушения духа и попыталась стряхнуть ослепительное золотое истинное тело ханьжо Однако ее действия также были бесполезны. И в конечном итоге... И она, и ее троичный котел разрушения духа были отправлены в небо. Хан разразилась своими седьмым и восьмым духовными навыками одновременно. В конце концов, она являлась могущественным мастером духа, и у семи монстров Шрека не было никаких шансов, если она просто будет использовать свою силу, чтобы одолеть их. Ихау почувствовал, что возникла проблема, когда она сделала свой ход. Он по-прежнему не мог понять, где она на самом деле находится, поскольку ментальная сила хань была сравнима с его, а ее духовная сила была намного мощнее, в дополнение к тому факту, что она использовала свое истинное тело боевого духа. Ейхау требовалось совершенствование семи духовных колец, чтобы хотя бы подавить ее своей ментальной силой. Другие варианты были просто невозможны. Он широко раскрыл руки и обнял Вандун, в то же время его глаза зажглись. Другая пара больших синих глаз засверкала вместе с его. Миниатюрная фигурка снежной девы мгновенно увеличилась и виртуальная проекция снежной императрицы появилась за спиной Юйхао. Вода вокруг острова Бога моря начала лихорадочно колебаться после ее появления. Воздух стал влажным, когда с неба начали падать огромные снежинки. ейхау постепенно замаскировал свою фигуру посреди всех этих снежинок. Снежный танец предельного льда наконец снова опустился на мир. Это было слияние доменного нескончаемого льда ледяной императрицы со снежным танцем сияющего солнца снежной императрицы. Оба являлись невероятно сильными духовными навыками, даже сами по себе. Температура по всему полю боя начала падать. Умин давно отступила с поля боя и пришла в норму, но ее выражение лица мгновенно изменилось. Все потому, что она являлась мастером духа огненного атрибута, поэтому ее восприятие этого чрезвычайного холода было гораздо более чутким, чем у остальных. Она могла ясно ощущать, как понизилась температура на поле боя. Бэй-Бэй, сяо-сяо и Цзанна-Нянь были выброшены с арены после того, как их подбросили в воздух одного за другим. В конце концов, это был тренировочный матч. И ханьжужо определенно не хотела причинять им боль. Фигуры Юй-Хао и Вандун исчезли посреди огромных пучков льда и мороза, и даже Хакайта исчез. Земля мгновенно покрылась золотыми и серебряными кругами света. Одна за другой полоски света двух цветов поднимались над землей и взбалтывали, вальсирующие в небе снежинки, пытаясь найти их троих. Тем не менее, Точно так же, как Йой Хао не мог определить местонахождение Ханджу-Жо, она также не могла найти Йой Хао, точно не в его снежном центре предельного льда. Выражение лица у Мин стало немного угрюмым. Она уже знала, что проиграла Йой Хао с точки зрения атрибута. Удар молнии, который она получила до этого, был основан на этой разнице в силе атрибутов. Ее исконный огонь золотого ворона был сильным, но он был далеко не таким экстремальным, как лед и снег, Юйхао. Ее атрибут был подавлен, и грозный холод от того простого на вид ударчика просто одолел ее. «Вперед, Жужо!» В то время как уныние умин было чрезвычайно коротким, ее менталитет был очень сильным, и она сразу же начала болеть за хань Жожо. Золотые и серебряные круги начали трансформироваться на Земле. Они постепенно рассеялись и превратились в грандиозные узоры света. Сразу после этого эти узоры начали пульсировать и поднялись в небо, словно приливные волны. Бушующий лед и снег взбалтывались еще более энергично, а воздух был наполнен плотными, чрезвычайно мощными колебаниями духовной силы. Лед и снег, которые изначально были сфокусированы на спаринг-орене, были разбиты на части и постепенно перемещались в воздух снаружи. хань продемонстрировала свой шестой духовный навык – золотую волну. Это был духовный навык системы контроля, действующей на область, и его основной функцией было рассеивание. Естественно, она не могла рассеять домен Юйхао. Но она все же могла рассеять лед и снег, который Юйхао образовал внутри этого домена своей духовной силой. Ситуация сразу же зашла в тупик. Все будет в порядке, если ей не удастся найти Юйхао, поскольку Хань Жожо была абсолютно уверена, что он все равно будет первым, кто сдастся, если эта патовая ситуация продолжится. В конце концов, он был всего лишь королем духа, и разрыв между их совершенствованиями был столь же велик, как между небом и землей. Кроме того, «золотая волна» означала, что снежинки, непосредственно окружающие Юйхао, также находились в зоне ее действия. Этот тренировочный матч закончится в тот момент, когда она обнаружит Юйхао. «Старшая сестра, мы проиграли Ейхао не пытался продолжать это и в воздухе раздался его голос. Это было словно мгновенная реакция на предоставившуюся возможность. Ослепительное золотое истинное тело Ханьжужо сразу определило его местонахождение, как только прозвучал его голос. И ее золотая волна превратилась обратно в золотое вознесение в небеса и направилась к ним. Тем не менее, в воздухе единожды мелькнула темно-синяя полоска, и в ее золотом вознесении в небеса появилась щель. Три комка снега быстро опустились за пределы спарринг карены, после чего показали свои человеческие формы. Это были Юйхао, Вандун и Хакайта. Лицо Юйхао было немного бледным, и очевидно, что это вызвано чрезмерным потреблением духовной силы. Лед и снег быстро исчезли с вершины горы, в то время как золотой и серебряные цвета отступили. хань -жужо стояла одна в центре спарринг Карены. Однако на ее лице не было того восторга, который она должна была испытать после уверенной победы. На нем было лишь удивление. «Ты... ты можешь разрушить мое золотое вознесение в небеса?» Меч Ейхау, естественно, не мог разрушить этот навык полностью, Но это было лишь потому, что между их совершенствованиями был огромный разрыв. Хань Жужо была абсолютно уверена, что ее золотое вознесение в небеса не смогло бы противостоять сиянию темно-синего меча Юйхао, если бы у них было одинаковое совершенствование. Этот меч обладал экстремальным холодом и экстремальной остротой. Юйхао рассмеялся и сказал. — Оно не было разрушено. Ты слишком сильна, старшая сестра. Да, хань жо была слишком сильна. Она практически одолела семь монстров Шрека одним ударом. хань жо Умины, Чуцинтянь все же были потрясены мастерством семи монстров Шрека. Однако они в казались немного грустными. В конце концов, они же потерпели поражение. Это было проявлением значимости разрыва в способностях и совершенствования а, возможно, также и разрыва в боевом опыте. Хань Жожо была одна против шести, но у них вообще не было каких-либо шансов. Умин была нокаутирована лишь потому, что ее элемент был подавлен, и она не была знакома со способностями Юйхао. Температура спарринка арены упала из-за всего льда и снега, разбросанного по земле. Учителя, пришедшие из других мест, чтобы посмотреть, были ошеломлены и уронили свои челюсти. Они подошли, чтобы подчеркнуть важность безопасности, и осмотрели арену, чтобы убедиться, что она не была чрезмерно повреждена, прежде чем они ушли обратно. Сюйсанши проворчал. «Старшая сестра слишком жестока. Мне даже не дали использовать свои истинные способности, прежде чем меня вышвырнули из боя». Аньжо-Жо резко ответила. «Тебе не дали использовать свои способности, говоришь? Тебе удалось поменяться с Мин. Ха! Что с тобой произошло, Мин? Ты не смогла продержаться даже немного?» У Мин было еще больше подавлена, чем Сюй Санши. «Я не смогла выдержать этого Жжо. Я даже не знаю, какое духовное умение использовал Юй Хао, когда ударил меня ладонью. Но мое истинное тело боевого духа было мгновенно развеяно». «Если бы он не забрал свою духовную силу вовремя, я могла быть даже серьезно ранена. Его предельный лед очень сильный, его атрибут полностью подавил мой». Взгляд Хань Жожо немного изменился, когда она снова повернулась к Ихао. Хань жожо тоже не чувствовала себя комфортно в его снежном танце предельного льда. Она была скована низкой температурой и сильным холодом даже после высвобождения своего ослепительного золотого истинного тела. Снежинки, падающие с неба, обладали грозной атакующей мощью, и она тратила из-за них много духовной силы. Не говоря уже о потрясающем мече, который в конце расколол ее золотое вознесение в небеса, оставив у нее исключительно сильное впечатление. «Ребята, перестаньте жаловаться, вы все!» Ваньянь подошел с улыбкой на лице. «Этот спарринг был очень коротким, но, знаете что, достаточно зрелищным. б б Йойхао, вы, ребята, проиграли бой, но вы все же были великолепны в поражении. Вы, ребята, должны знать, что Жожо считается одной из сильнейших учениц внутреннего двора». И разница в совершенствовании не может быть компенсирована численным преимуществом. В конце концов, это был тренировочный бой, поэтому для всех вполне естественно немного сдерживать себя. Вы, ребята, уже очень хорошо скоординированы друг с другом. Похоже, что два года, проведенные немногими из вас вдали, не уменьшили вашу командную работу или молчаливое понимание. На самом деле. Хань Жожо, -жо, мины Чуцинтян не имели взаимопонимания. Жожо, -жо, ты ведь недооценила своих противников с самого начала, верно? Хань -жо -жо немного покраснела, когда встретила пристальный взгляд Ваньяня и слегка даже кивнула. Она действительно недооценила своих противников. Разрыв в их совершенствовании был просто слишком велик, и она обладала истинным телом боевого духа. А они нет что означало разрыв величиною даже в целый мир. В противном случае мастер духа системы атаки никогда бы не сделал первый шаг в групповом бою. Первыми свои духовные навыки всегда использовали мастера духа системы контроля. Если бы она поделилась лучшей координацией и взаимопониманием с Умин, то Умин не оказалась бы в такой трудной ситуации. Ваньянь усмехнулся и сказал, «А ты, центяне Ты не смог проявить свою силу, и твои реакции были немного даже медленными. Если бы ты использовал свою молниеносную трансформацию в тот момент, когда Мин была перемещена таинственной заменой преисподней, она смогла бы избежать тех духовных навыков, которые появились сразу после этого». Чуцентян кивнул, когда у мин свирепо посмотрела в его сторону. Было ясно, что она не очень довольна его выступлением. Ваньень повернулся к Умин и сказал. «На самом деле, ты, Умин, хорошо поработала. Борьба между мастерами духа означает, что обе стороны должны изо всех сил стараться подавлять другую сторону, максимизируя свои сильные стороны. Тем не менее, ты должна обращать внимание на того, с кем ты сражаешься». Предельный лед Юйхау — это не секрет, и я знаю, что в своем сердце ты хотела побороться против него. Тот факт, что он может быть описан как предельный элемент, уже доказывает его стихийное превосходство. Однако, даже я не ожидал, что Ейхау сможет развеять твое истинное тело боевого духа. Тем не менее, твое поражение вовсе не несправедливое. Даже несмотря на то, что ты Святой Духа, нелегко защищаться от шестерых человек, которые атакуют тебя одновременно. Единственная проблема заключалась в твоем менталитете. Ты, должно быть, думала, что другие не смогут ничего с тобой сделать, если ты высвободишь свое тело боевого духа. Поэтому прорвать их окружение будет не слишком сложно, и ты могла бы вместо этого контратаковать их. Если бы ты решила прорваться через их окружение, а не сталкиваться с ними в лоб, результат мог бы получиться совсем другим». Вначале Умин была просто удивлена, когда слушала анализ Ваньяня, но это быстро переросло в восхищение и уважение. Она чувствовала, что он этого недостоин, когда хань Жожо ушла с Ваньянем в тот день. Ваньянь является учителем, но у него всего шесть колец — И ему уже больше 40 лет. Трудно было сказать, сможет ли он стать титулованным мастером в своей жизни. В противоположность этому, Ханджо Жо уже является могущественным мастером духа в возрасте немногим больше 30 лет. Поэтому в будущем ей суждено было стать титулованным мастером. Между их силами и потенциалом был просто огромнейший разрыв. Но слушая его анализ, она должна была признать, что навыки наблюдения Ваньяня, его восприятие людей его способность судить о способностях являются исключительными. Ему удалось почти идеально описать ее умонастроение и даже мысли. Ваньянь повернулся к семи монстрам Шрека после того, как он закончил с их тройкой. «Вы, ребята, хорошо проявили себя только что» и ваша командная работа была намного лучше в сравнении. Однако было много проблем. Бэй-Бэй и Санши, вы, ребята, действительно старались изо всех сил, или же нет? Бэй-Бэй обменялся взглядами с Санши. Ваньян не давал им наставлений в течение долгого времени, и он с первой же ноты ударил в правильное направление. Глаза у Мин расширились, и она воскликнула. «Вы что, осмелились сдерживаться во время спарринга против нас?» Бэй-Бэй вытянул лицо и ответил. «Разве мы могли сдержать что-либо, учитель Ваньянь? Разве вы не хорошо знакомы с нашими способностями?» Ваньянь улыбнулся и сказал. «Вам также должно быть ясно, сдерживались вы или нет. Даже не говоря о том, что ваши боевые духи могут трансформироваться...» То, что вы сделали на поле боя, было далеко от уровня, которого ваши способности достигали обычно. У вас двоих больше всего опыта, а также самое высокое совершенствование среди семи. Ваши атрибуты могут быть не такими сильными, как у Юйхао, но взаимопонимание между вами обоими сравнимо с таковым между Юйхао и Вандун. Санши использовал таинственную замену преисподней во время прошедшего матча. Но что насчет тебя, Бэйбей? Ты топтался на месте от начала и до конца. Если я не ошибаюсь, Санши, у тебя, кажется, была возможность вырваться на свободу, когда ты был опутан. Даже если твое совершенствование находится на расстоянии целого мира от совершенствования Жожо, ты не должен был проиграть так легко. «Я практически уверен, что у вас обоих были и другие ходы, которые вы не использовали». Сюэ, Санши и Бэйбэя упрекали до тех пор, пока им осталось лишь просто обменяться глупыми взглядами друг с другом. Они действительно должны были уважать и признавать Ваньяне. Ваньянь улыбнулся и сказал, «Позвольте мне догадаться, о чем вы, ребята, думали». Я думаю, что вы хотели увидеть, как все улучшились и как сильно их взаимопонимание. В конце концов, не стоит выкладываться на полную, поскольку это всего лишь тренировочный бой. Я понимаю, что есть некоторые способности, которые будет трудно контролировать после того, как вы их выпустите, верно? — Вы слишком проницательный учитель, Вань! — искренне сказал Сюй Вань-Янь засмеялся и ответил ха ха я лишь могу видеть яснее, чем большинство. Я не уверен, почему вы двое решили топтаться на месте, но вы, ребята, приложили не так много усилий, как Хао, с точки зрения координации с командой. Теперь твоя очередь, Сяо-Сяо. Твое выступление было не очень хорошим, за исключением того момента, когда ты заблокировала атаку у мин, демонстрируя впечатляющие возможности контроля. Твоя координация с остальными была самой слабой из всей команды. Понятно, что ты чувствовала, что во время дальнейших этапов битвы тебе нечего было делать, и ты не полностью влилась в группу. Таким образом... Тебе не удалось раскрыть свои способности должным образом. Поэтому совместная практика — это то, что вам семерым сейчас нужно больше всего». «Да, учитель Ван», — ответила Сяу-Сяу с красным оттенком на щека. Она много лет работала над совершенствованием и многому научилась у старейшины Сюаня. Но во время прошлого большого турнира ее способности были недостаточно сильны, и поэтому у нее не было особого взаимопонимания или налаженной командной работы с ее командой. И в последние несколько лет она сосредотачивалась на увеличении своих сил. Кроме того, Йойхао являлся их главным мастером духа системы контроля, а он не был знаком с ее способностями, поэтому Сяо-Сяо была намного менее эффективной с Йойхао руля. Ваньянь повернулся к Хэкайто и со слабой улыбкой сказал, «Кайта, ты и Нанянь преподнесли мне самые приятные сюрпризы. Очевидно, что ты достиг больших успехов с помощью духовных инструментов, и я уверен, что у тебя есть другие, еще более мощные способности, но ты не задействовал всю свою энергию из соображений безопасности». Хань Джужу вмешалась и сказала, «Да, он заставил меня испытать сильную угрозу». «В противном случае я бы не использовала золотое вознесение в небеса сразу после высвобождения моего ослепительного золотого истинного тела». Какай-то застенчиво улыбнулся, но ничего не сказал. Затем Баньянь повернулся к Дзань Дзаннанянь. «Нанянь, твои способности становятся все более зрелыми. Несмотря на то, что ты еще не стала императором духа, Ты уже не просто мастер духа системы ловкости на поле боя, ты также выполняешь определенные контролирующие функции способности. Человеком, который проявил себя лучше всех, на самом деле была ты, а не Юйхао. Причина в том, что в команде все играют разные роли, и ты отлично исполнила свою роль на нянь слабо улыбнулась, ее чарующая красота заставила и Санши громко воскликнуть. Ваньянь наконец посмотрел на Юйхао и Вандун, но он выпустил слабый вздох вместо чего-либо еще. Юйхао сказал, «Вы можете сказать все как есть, учитель Ван, я могу принять это, я знаю, что только что мое выступление было не очень хорошим». Ваньянь покачал головой и улыбнулся. «Я вздыхаю не потому, что твое выступление было плохим, а потому, что я полон трепета и восхищения. Твои способности просто невероятны, Юйхао. Я никак не ожидал, что ты улучшишься до такого уровня через пять лет. Даже несмотря на то, что у твоего выступления были свои недостатки, в целом его можно считать весьма превосходным». Есть несколько вопросов, на которые ты должен обратить внимание. Если я не ошибаюсь, твой домен также влияет и на твоих товарищей по команде. И самое большее, что ты можешь сделать, это уберечь их от получения травм внутри него. Но он сильно ограничивает их, их способность использовать свои собственные навыки. В противном случае, ты бы не использовал этот домен так поздно в битве, верно? Йейхау кивнул. Нютьянь в прошлом сказал ему, что его домен хорош, но он оказывает всестороннее воздействие, и этот экстремальный холод затронет все внутри домена. Он мог защитить людей внутри, но люди, находящиеся под его защитой, будут в некоторой степени ограничены, и они не смогут использовать свои собственные навыки. Ваньянь продолжил. «Очевидно, что ты уже долгое время не работал вместе с остальными и все еще плохо знаком с их духовными навыками, но, несмотря на это, твое выступление все еще можно считать достаточно хорошим. Это было особенно верно, когда ты пытался подавить Жожо в вначале, и ты доказал преимущество мастеров духа системы контроля, обладающих духовным атрибутом. Ты тоже сдерживался» потому что я смутно помню, что у тебя есть третий глаз». После этого Ваньянь повернулся к Ван Дун и сказал, «Дун, я хочу напомнить тебе, что ты занимаешь третье место с точки зрения совершенствования среди всей команды. Ты император духа, и даже если у тебя есть преимущество слияния боевых духов с Юйхао, ты не его предаток». Во время спарринга ты на самом деле не использовала свои собственные способности, кроме поддержки ЮХАО. К тому же, у тебя есть парные боевые духи, и я абсолютно уверен, что твои шесть духовных навыков не бесполезны. Кроме того, у тебя также есть духовные кости и дарованные ими способности. Твои способности должны были позволить тебе достигнуть гораздо большего. Возможно, ты хочешь помогать хао но, пожалуйста, не прилипай к нему. Юйхао и Дун улыбнулись друг другу, слушая замечания Ваньяня. Дун хихикнула и сказала. «Вы, наконец-то, в чем-то ошиблись, учитель Ван. Это действительно трудно заметить». «Ага». -а -а. Ваньянь слегка был озадачен, но быстро понял, в чем дело. На его лице появилось выражение прозрения, когда он сказал «Теперь я понимаю. Вы, ребята, делали все это специально, верно? Дун играла роль козырной карты». Дун снова хихикнула, но больше ничего не сказала. Хань-Жо-Жоу, и чу почувствовали себя еще более недоверчивыми, выслушивая анализ Ван-Яня. Эти семь монстров Шрека уже потрясли их во время прошедшего спарринга И все же они не показали всего, что имели. Какого уровня могущества они достигнут, если им будет позволено должным образом использовать все свои способности?» Ваньянь сказал. «Хорошо, ребята, вы можете продолжать практиковаться. Я верю, что вы, ребята, способны добиться еще большего успеха. Жожо, Умин, Цинтянь, давайте уступим им это место. Мы здесь уже довольно давно». «Хорошо». Хань-жужо кивнула в знак согласия. Умины чу Чуцентянь тоже не возражали, и они попрощались с семью монстрами Шрека перед тем, как покинуть спарринг-арену. Они еще не отошли слишком далеко, когда Хань-жужо прошептала Ваньяню. «Ты сказал, что они все сдерживались, обладая не более хорошей командной работой и возможностью должным образом использовать все свои способности». «Смогли бы они победить меня?» Ваньянь засмеялся и, взглянув на нее, сказал, «Не похоже, чтобы тебе не хватало уверенности в себе. Вероятно, им понадобится еще пять лет, чтобы победить тебя. По крайней мере, большинство из них должны получить свои истинные тела боевого духа, прежде чем им удастся совершить этот подвиг. Для них невозможно победить тебя в данный момент». Я указал на то, что они сдерживались, но они также сдерживались и потому, что ты была слишком сильна, и ты подавляла их настолько сильно, что они не могли как следует использовать свои силы. Разрыв между вашим совершенствованием просто слишком велик. Все, что я говорил раньше, было главным образом для того, чтобы придать им больше уверенности». Умин приблизилась сбоку и сказала. «Учитель Ван, почему вы не спросили Юйхао о его ударе ладонью? Я до сих пор не понимаю его даже сейчас». Ван Янь улыбнулся и ответил. «Этот удар ладонью очень непрост. Когда он вытянул свою ладонь, я почувствовал, что даже само время, казалось, застыло. Он даже смог развеять твое истинное тело боевого духа, что означает эта невероятная мощь». Она означает, что этот удар имеет сильные ограничения. Если я не ошибаюсь, расстояние применения – это одно из ограничений. И этот удар ладонью может наложить свой эффект лишь на определенном расстоянии. Тебе следует растянуть область воздействия своих сил, если ты хочешь сражаться с ним, и ты сможешь продемонстрировать максимум возможностей своего истинного тела боевого духа, если будешь использовать свой исконный огонь золотого ворона с большого расстояния. С нынешним совершенствованием Юйхао я не думаю, что он сможет победить тебя в бою один на один Хан Жужо о чем-то подумала и сказала, «Один на один? А что, если это будет два против одного, если к схватке добавить вандун?» Ваньянь покачал головой и ответил, «Этого я не знаю». Все, что я могу вам сказать, это то, что во время прошлого турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента у одного из них было всего три кольца, а у второго всего два. И все же, то, что они обладают четырьмя навыками слияния боевых духов, сыграло решающую роль в последней битве турнира. На этом 226 глава подошла к концу. Ссылка на Бусти канал и Телеграм-канал в описании. Подписывайся. До встречи в следующих главах.